Рассказывает доктор Басков. 7. Сразу после беседы со Стругацким мне захотелось почитать что-нибудь о народности Манси в Уральском регионе. Должен признаться, меня удивило, что экспедицию Константинова в юрте Анямова встретили доброжелательно, что Манси вообще имели репутацию приветливого и дружелюбного народа. Если учесть, как обходилось с ними государство на протяжении 20 века, странно, что им удалось сохранить добрые отношение к пришлым людям. Манси выпала незавидная судьба проживать в местности, где были обнаружены ценные природные ископаемые. Проблемы у них начались в 30-е и 40-е годы 20 -го века. Советскому правительству не понравились их народные обычаи и шаманская религия. В 60-х годах, когда в Канто-Мансийском округе были обнаружены залежи газа и нефти, Мансе пришлось смириться с развитием промышленности и строительством новых городов, с массовым притоком геологов, нефтяников, строителей. Все это сопровождалось катастрофическим загрязнением окружающей среды. Только в 60-м году утечками нефти было отравлено 6 миллионов гектаров пастбищ и 200 тысяч гектаров воды отчего количество рыбы сократилось на 90%. Разумеется, Манси не получили никакой финансовой компенсации за этот промышленный бум. К 90 году государство уже экспортировало из региона нефть и газ на более чем 20 миллионов долларов США. Из этих денег люди, веками жившие на этой земле, не получали ничего. На деле многих Манси принудительно выселили из ханта-мансийского округа, а те, кто остался, испытывали невероятные трудности, пытаясь адаптироваться к изменившимся условиям жизни. Русификация, начавшаяся еще в начале 70-х годов прежде всего в школах, не сулила ничего хорошего для будущего народности Манси. Около 1980 года меньше половины Манси вели традиционный образ жизни. Остальные перебивались случайными заработками или были безработными. Многие спивались или заканчивали самоубийством. Как и говорил Константинов, большая часть женщин Манси уезжали из родных мест в Москву и другие крупные города в поисках работы, подрывая тем самым демографическую ситуацию внутри своей народности. В течение десятилетий и без того тяжелое положение Манси усугублялось презрительным отношением русских. Поэтому часть Манси отстаивала собственные традиции и язык, а другие селились с русским населением. Но, несмотря ни на что... Этот народ безо всяких сомнений принял Стругацкого и его товарищей как гостей. Их глава разделил с ними еду, словно они были его старыми добрыми друзьями, которых он не видел много лет. Это действительно впечатляло. Так я и сказал Стругацкому в начале нашей следующей встречи. «Да», — ответил он, — «они удивительные люди. Раньше я даже не подозревал об их существовании. Они отнеслись к нам с участием, хотя мы были для них чужаками». Их не должны были волновать ни мы, ни то, что с нами произошло. Но они нам помогали, особенно бахтияров. Вчера вы рассказали, что трагедия на перевале Дятлова вошла в их историю. Они знают, что произошло тогда, в 59 году. Они знают, что произошло ненормальное. А что вы хотите этим сказать? Хочу сказать, что люди, живущие в отдельных уголках мира, понимают истинную природу вещей гораздо лучше нас. Он ухмыльнулся. Мы же считаем, что настолько умны, что знаем ответы на все вопросы. А если и не знаем, то у нас есть мозги, чтобы до всего додуматься. Но вы так не считаете. Касательно многих вещей, конечно, это правда. Но есть вещи, которые мы никогда не поймем. Вещи, которые не предназначены для нашего понимания. Как трагедия на перевале? Да. И то, что произошло с вами в лесу, «И это тоже», – произнес Стругацкий тихо и отрешенно. «Я решил, что пора действовать напрямую. Послушайте, Виктор», – обратился я к нему, – «Вы знаете, почему вы здесь и почему мы ведем эти беседы? Скоро мне будет нужно представить отчет о вашем психологическом состоянии в уголовный отдел, чтобы они вынесли решение о возможности привлечь вас к суду за убийство. Вы же это понимаете, не так ли?» «Конечно, понимаю». Ответил он, даже не глядя на меня. «И вы так хорошо мне помогали. Меня впечатляли ваши воспоминания, ваше отзывчивое поведение. Но, честно сказать, на данный момент я ни на йоту не приблизился к окончательному заключению, если сравнивать с днем нашей первой встречи». Он бегло взглянул на меня и заметил. «Но вы же прочитали досье Лишина. Вы знаете, что все, что я рассказал, правда». «Согласен». Но наличие досье и его содержания ничего не говорит о событиях, что произошли с вами на халат Сяхыл. Стругацкий поразмыслил немного, затем, вздохнув, сказал. Ну, доктор, в таком случае, что бы я вам ни рассказал, это не исправит ситуации. Даже, скорее всего, убедит вас в том, что я убил своих товарищей. Я расскажу вам обо всем, но только когда я закончу, «У вас не будет выбора, кроме как сказать, что я псих». Меня, честно говоря, ошеломило такое прямое заявление. «Не уверен, что я правильно вас понял, Виктор. Еще вчера вы заявляли, что если будете говорить обо всем по порядку, я вас пойму. А сейчас утверждаете, что я буду вынужден признать вас психически невменяемым». «На самом деле, я подумал, может быть, это всего лишь уловка? Он хочет, чтобы я сделал такое заключение?» «Может быть, он считает меня своим последним шансом избежать тюремного наказания?» Но это показалось мне неубедительным. Во-первых, у него не было явного мотива. В экспедицию отправились Стругацкий, Вадим Константинов, Вероника Ивашова и Алиса Черникова. А шаман Прокопий Анямов присоединился в самую последнюю минуту. Константинова, профессор антропологии, Стругацкий очень уважал. Ивашова была его девушкой. Очевидно, что он ее все еще любит. Черникова он знал плохо, а Анямова и вовсе не знал. Какой смысл ему убивать этих людей? «Наверное, я заслуживаю суда», — произнес он. «Возможно, мне не нужно больше ничего вам рассказывать, а просто позволить всему остаться как есть. Наверное, тюрьма для меня лучшее место. Но вы же сами не верите своим словам». Он с укором посмотрел на меня. «Да? А откуда вам знать, во что я верю?» Думаю, вы обвиняете себя в смерти друзей, если они мертвы, конечно. Но, думаю, при этом в глубине души вы осознаете, что ничего не могли бы сделать, чтобы их спасти. Стругацкий только горько рассмеялся. Я придвинулся к нему. Скажите тогда, что я ошибаюсь. Скажите, Виктор. Скажу вам одну вещь, доктор. Если люди-комара найдут то, что они ищут, Меня уже через час здесь не будет. Хорошо, если они найдут что-то, вас отпустят. А что дальше? Вероятно, со мной произойдет какая-нибудь трагедия. Вы хотите сказать, что вас убьют? Он пожал плечами. А кто? Те, кто знает всю правду. Те, кто всегда ее знал. Кремль? ФСБ? Проект Сварог? Мне жаль, что вы тоже ввязались в эту историю, доктор. Правда жаль. Но у меня такая работа — ввязываться. Не надо мне было ничего говорить с самого начала. Надо было держать рот на замке. Я не понимал тогда. Мне очень жаль, доктор, — повторил он. Вы правда думаете, что мне грозит опасность? Хотя и скептически относился к его переживаниям за меня, но вдруг подумал о Наталье и почувствовал, как внутри шевельнулся с густых страха. Надеюсь, что нет, но... Он замолчал и уставился в пол. Взгляд его был, как у загнанного зверя. Выражение отчаяния и беспомощности. — А давайте продолжим, — предложил я. — Вчера вы рассказали, как приехали в поселение и встретились с Романом Бахтияровым. Что было дальше? Стругацкий поднял на меня глаза, полные отчаяния, и подавил глубокий вздох.